Посвящение младшему. Эпиграф. Вокруг нас кишат мириады крошечных созданий. Изучать их и восхищаться ими можно до бесконечности, если только вы проявите желание оторвать взгляд от линии горизонта и взглянуть на то, что происходит на расстоянии вытянутой руки. На Магелланову кругосветку вокруг древесного ствола можно потратить всю жизнь — Эдвард Осборн Уилсон, знаменитый американский биолог.